Зарубку сделаю. Скаут достал нож и подошел к одной из сосен. Интересно будет прийти сюда просто так, в обычном пространстве, сказала Татьяна. Можно будет найти зарубку скаута, как думаешь? Скаут, Андрей резко обернулся к сталкеру. Ты серьезно? Оставить? Это же след! Ну и что? Скаут искренне удивился. Дальше ты что, шифроваться? Дошли уже. Ты реально дурак или издеваешься? «Ладно, ладно, что ты взбеленился?» — Скаут спрятал нож. «Понял, осознал. Никаких следов». «Ещё одна подобная выходка, и решу, что ты саботажник», — строго сказал Андрей. «Со всеми вытекающими. Я тебе не Ольга, в дознании играть не стану, так что лучше десять раз подумай, прежде чем что-то сделать». «Ну, сказал же, понял!» «Понял он», — проворчал Андрей и снова обернулся к Татьяне. «Что ты спросила?» «Ты уже ответил», — из голоса Татьяны улетучились романтические нотки. «Здесь пока все, как и везде. Это еще относительно нормальный мир». «Пограничная территория», — Андрей кивнул. «На противоположном склоне уже тринадцатой. Если оставить идиотскую зарубку там, то ее смогут обнаружить только контролеры, а если здесь, лучше вообще никаких следов не оставлять». Андрей произнес окончание фразы акцентированно и вновь строго посмотрел на скаута. «Орать на весь лес тоже не обязательно», — обиженно пробурчал скаут. «Мы идем дальше, или как?» Андрей вдруг резко вскинул руку, призывая сталкера к молчанию. То, что он неожиданно почувствовал, было сродни уже знакомому ощущению телепатического давления — Но Лунёв почему-то был готов поклясться, что новый контролёр не пытается пробить псизащиту и вообще не имеет намерения подчинить человека своей воле. Он будто бы просто желал обозначить своё присутствие. «И снова не продемонстрировать силу, а только предупредить. Я иду. Или они идут», — внезапно осенило Андрея. «Кто-то пытается нам помочь». Предположение было смелым, и если бы Андрей его озвучил, наверняка вызвало бы бурную реакцию у скаута. Но Лунёв не стал его озвучивать. Он жестом приказал скауту внимательно следить за местностью, одновременно отступая вместе с Татьяной вглубь леса. Сам Андрей остался на месте. Убедиться в том, что сделал верные выводы, Андрею удалось всего через минуту. Достаточно редкий лес на склоне холма позволял увидеть приближающегося противника издалека и во всей красе. Наверное, понимая, это не хуже Лунёва, двое контролёров шли, даже не пытаясь прятаться за деревьями. Андрей внимательно рассмотрел врагов с помощью оптики и сделал пару шагов назад. Фора у группы была приличная, но теоретически особой опасности эти твари не представляли. Даже учитывая, что их двое, и всё-таки, сделав два шага, Ловнев остановился и вновь поймал фигуры контролёров в прицел. Что-то было не так. Твари могли идти гораздо быстрее, они просто обязаны были идти гораздо быстрее, если хотели догнать ходоков. Однако враги шли, будто бы о чём-то задумавшись, как медитирующие философы на прогулке в парке. С чего бы? Вариантов ответа было два, либо контролёры пытались установить мысленный контроль над группой, либо над очередными «помощниками». Андрей оглянулся. Помощники телепатов могли скрываться в засаде, например, на вершине холма или на противоположном склоне, или же могли двигаться за группой, только обходя ее с флангов. В обоих случаях, чтобы нарушить планы противника, следовало срочно менять курс или атаковать первыми. А еще лучше делать и то, и другое одновременно. Скаут ушел достаточно далеко, и окликать его было бы слишком рискованно. А полевая гарнитура сдохла одновременно с коммуникатором. Оставалось дождаться, когда сталкеру удосужится оглянуться, но на это не было времени. Андрей вновь поднял оружие и попытался прицелиться в контролеров, однако хитрые твари будто бы почуяли опасность и спрятались за деревьями. На Луневу вновь снизошло откровение. Засады впереди не было. А вот фланговый маневр помощники врагов начали уже давно и как раз сейчас его завершали. Контролеры до последнего момента держали в поле зрения только для того, чтобы отвлечь внимание дичи от настоящих охотников. Андрей поднял автомат стволом вверх и сосредоточился на сигналах от прочих органов чувств, помимо зрения. В мозгу зудела мелкое, как муха, но такая же назойливая и очень неприятная мыслишка. Новые помощники врага никак не желали выдавать свое присутствие. Ничем. Настолько скрытно работать умели немногие специалисты. Даже лучшие бойцы разведгрупп «Монолиты» и «Долга» были для отставного наемника вроде «Медведей» и слышны и видны за километр. Лунёва вообще редко кто мог обставить в играх на выживание, даже из бывших соратников. Но сейчас происходило именно это. Ну посмотрим, как вы меня обойдете... Андрей подключил к работе еще и чутье. Редко, но все-таки некоторым это удавалось. Пару раз преуспели спецназовцы, а конкретно люди Бражникова. Хорошо, что в тот момент они охотились не на меня. А еще пару раз это почти удалось бывшим братьям по оружию. Например, механику. Сегодня спецназ исключался. Лунев был уверен... То, что контролёры сумели захомутать выжившего под артобстрелом механика, Андрею тоже верилось с трудом, а вот за арканись проходившую мимо Апачичей группу наёмников и направить её по тропе твари могли запросто. Версия слегка хромала, ведь пробежаться от Карагода до Апачичей и вернуться с подкреплением за то время пока группа брела в направлении холма почти нереально. Но это если бежать, а вот если слетать... Могли и слетать, иначе начертаем бэтмены. Как штурмовая авиация они явно не годятся, а вот как транспортные еще туда-сюда. Татьяну уже утащили в четвером значит и контролеров могли подбросить до точки. Ну а марш-бросок в обратном направлении для отряда наемников плевое дело. Тем более под прикрытием контролеров. не аномалий тебе на пути, не зверья, беги и наслаждайся. Пока мы тащились от Карагода до Чистогаловки, они и подоспели. Вот только где он теперь, этот отряд? Явно уже близко, но где? Ощущение, что за спиной практически вплотную вдруг возник человек, был неожиданным и отчасти обескураживающим. Так и Лунёву... Так к Лунёву не подкрадывались даже парни Бражникова. Хотя, если на чистоту, в тот раз Андрей оказался в руках у спецов, тоже почти не доставив им хлопот. Взяли, что называется, тепленьким. Андрей подавил желание разобраться с противником и замер, ожидая продолжения банкета. Нервы были напряжены, но богатый опыт подсказывал, что затянувшаяся на целых полсекунды пауза – это хороший знак. За спиной стоял свой. Чужой давно попытался бы перерезать ему горло. «Не слева!» — наклоняясь к самому уху, шепнул человек за спиной. «Полная группа. Лидером идет Зондер. Ты должен его помнить!» — громила из бригады Ляха. Андрей медленно развернулся влево и приготовил к стрельбе автомат. «Вправо! Не уходи!» — вновь шепнул человек за спиной. «Здесь тропа ведет себя, как последняя сволочь. Можешь запросто скинуть или на сутки увезти...» «По кругу, как в том лабиринте. Пройти можно только по прямой через вершину. Короче, ориентируйся на психотронную установку. Она работает, но Джокера не пробьет». «А ты?» — тоже едва слышно спросил Андрей. «Я прикрою. Просто так от зондора вам не уйти, ты же понимаешь. Он и без того упрямый, а тут еще контролеры на мозгах сидят». «Лунев кивнул?» «Это ты на болоте контролеров гранатами отгонял?» Я... Мне на поле железякой по голове досталось. Пришлось отлежаться, а потом рвануть прямиком в карагут. Думаю, нагоню вас чуть раньше, но вы куда-то пропали. Укринки притормозили. Неудачно. Бражников? Да. Жаль. Короче, не время трепаться, старый. Иди. Удачи, механик. Крюгер исчез так же бесшумно, как и появился. Андрей обернулся, но успел увидеть лишь тень товарища, мелькнувшую левее между деревьями. В глубине души него было даже приятно, что механик наконец-то вышел на такой приличный профессиональный уровень. Когда-то давно Андрей сам обучал новобранца Макса Крюгера основам ремесла. Ученик пока не превзошел учителя, но уже с ним сравнялся. Для кого-то это, возможно, могло стать ударом по самолюбию, поводом для ревности... Но у Лунёва такой поворот дел вызывал только положительные эмоции. Достойный ученик, пусть не слишком покладистый и не во всём соглашающийся с учителем, это лучше, чем простой подражатель, который бездумно использует формальный набор навыков и инструментов, отточенных наставником. Превосходное продолжение только подчёркивает качество первоначального продукта. Какая тут может быть ревность? Заварушка позади группы началась именно в тот момент, когда Андрей догнал скаута и Татьяну. Бывший наемник Крюгер и тут проявил себя как грамотный и вполне зрелый специалист. Механик атаковал противника по принципу «поднять и перестрелять». Сначала вход ход пошли гранаты, а затем завязалась перестрелка. Наемники под командованием опытного, но немного прямолинейного Зондера были вынуждены обнаружить себя и перекроить план действий, что было им явно не по вкусу. Бой завязался довольно далеко от ходоков, а потому хоть как-то помочь механику было нереально. Крюгер и тут все рассчитал. Всеми своими действиями он настоятельно рекомендовал ходокам идти дальше, не отвлекаясь на второстепенные дела. «Вперед!» — указывая жестом в сторону вершины холма, — приказал Андрей. «Я не понял», — настороженно оглядываясь, — сказал скаут. «А кто там бьется?» «Механик воскрес!» Андрей подтолкнул сталкера вперед. «Да ты что, уцелел?» «Класс!» «Не отвлекайся! Впереди психотронный излучатель!» «Направлен точно на нас! Джокеры помогут, но силы воли продемонстрировать все равно придется! Будь готов!» «Я же скаут!» — сталкер усмехнулся. «Всегда готов!» «Ноги!» — пожаловалась Татьяна. «Будто ватные, как во сне! Хочешь бежать, а ноги не слушаются!» «Я во сне в этом случае взлетаю!» — признался скаут. «Ну, сон же там можно. Иногда так поднимаюсь, земля внизу. Далеко-далеко!» «Скаут!» — Андрей снова подтолкнул товарища. Иду, иду. Таня, сконцентрируйся, сказал Лунёв, поддерживая спутницу под локоть. С ногами всё в порядке, это излучатель так действует. Доберёмся до вершины, всё пройдёт. Я пробую, но не могу. В голосе Татьяны появились нотки паники. Она споткнулась и упала на колени. Андрей, недолго думая, подхватил её на руки и кивком приказал скауту идти замыкающим.